Стенографический отчет. 7 апреля. Страстная пятница. Неудовольствие и тревогу. Государь крайне обеспокоен страшными неслыханными злодеяниями, свершающимися в первопрестольной. Отмена высочайшего посещения пасхальных богослужений в Кремле происшествия чрезвычайные. Особенное неудовольствие его императорского величества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 ведущего следствия события для Российской империи небывалые, а леденящие кровь обстоятельства этого злодейства бросают вызов самим основам законопорядка. Господа, чаша моего терпения переполнена. Предвидя законное негодование величества, я собственной волей и в силу имеющихся у меня полномочий принимаю следующее решение. Слова подревеска, медленно, пугающе. Говоривший обвел тяжелым взглядом лица присутствующих, напряженные у москвичей и строгие у петербуржцев. Хмурым утром страстной пятницы у князя Владимира Андреевича долгорукова происходило чрезвычайное свящание в присутствии, так что прибывшего из столицы министра внутренних дел графа Толстого и чинов его свиты. Прославленный борец с революционной бесовщиной был желт и отечен лицом. Нездоровая кожа под холодными проницательными глазами свисала безжизненными складками, но голос был будто выкован из стали, непреклонный, властный. «Властью, принадлежащим мне по министерству, отрешаю генерал-майора Юровского от должности московского оберполицмейстера».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 «Ведь вы, Дмитрий Андреевич, не станете отвлекать его, императорское величество, от молитвы из-за пакости. Вас подевить и самого по не погладит, — все с тем же наивным видом спросил князь». «Не стану». Подкрученные седоватые усы министра чуть шевельнулись в ранической улыбке. Князь вздохнул, приосанился, достал табакерку, сунул в нос понюшку. «Ну...»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 Министр взглянул на него из-под лобья. Думаете? Извольте -ка поподробнее, каковы ваши версии, выводы, предполагаемые меры. Ираст Петрович на графа даже не взглянул, по-прежнему смотрел только на генерал губернатора. Если прикажет Владимир Андреевич, изложу. Если ж такого приказания не будет, предпочту сохранить конфиденциальность. Имею основания полагать, что на данном этапе расследования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 пепеляющим взглядом за ним потянулись чины, обходяй Ираст Петровича, как можно дали. — Что это вы, голубчик? — шепнул губернатор, задерживаясь возле своего подчиненного. — Белины объелись. Ведь же сам Толстов, мстительный, злопамятен, и долго памятен, со свету живет, найдет оказию, и я защитить не смогу.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 — Все там будем, — набожно перекрестился долгорукой. — Два дня всего у нас. Вы уж расстарайтесь, голубчик, успеете, а? Я решился вызвать неудовольствие этого серьезного господина по весьма извинительной причине тюльпанов. У нас с вами нет версий. Убийство Ижицына на его горничной девицы Матюшкиной полностью меняет всю картину.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 и, судя по показаниям, соседских слуг также выполняла и иные обязанности более интимного свойства. Однако, судя по всему, до своего ложа покойно ее не допускал, спали они поврось, что, впрочем, вполне соответствует известным нам убеждениям Ижицына относительно культурного и некультурного сословий. Так вот...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 Батюшкина и в самом деле была нерадивой и горничной. На крышке секретера слой пыли, а на нем следы множественных точных прикосновений подушечками пальцев. Я проверил отпечатки. Они несколько смазаны, но это, во всяком случае, не пальцы на Подробности потрошения опускаю. Результат этой процедуры вы видели. Анисий, передернувшись, кивнул. «Еще раз!»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 Если знакомый точей чей горничный или хозяина, ответа у нас нет. Возможно, позвонивший просто сказал, что принес срочную депешу по роду службы ижицы наверняка получал телеграммы и бумаги в любое время суток, то что горничную это не удивило бы. Далее, почему ее труп не тронут? Еще того интереснее, почему убит мужчина впервые за все время? Не впервые.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 и убийством мужчины, да не просто мужчины, а чиновника, идущего по следу потрошителя, чиновника активного, жесткого, ни перед чем не останавливающегося, это опасный поворот в карьере Джека. Он теперь не просто маньяк, пришедший в умопомешательство из какой-то болезненной фантазии. Теперь он готов убивать и по новым, прежде чуждым ему соображениям, то ли из страха перед разоблачением то ли из уверенности в собственной безнаказанности. — Хорошие дела, — подал голос Ведищев, — этому душегу быть перегулящих мало станет, таких делов натворит. А у вас, господа поимщики, я гляжу, и зацепки-то нет никакой. Видно, съезжать нам с Владимиром Андреевичем отсюда, и леши бы с ней со службой государевой... Отлично бы на покое пожили, да не издюжит Владимир Андреевич покоя. Без дела, враску кожица зачахнет. Вот беда, -т, вот беда. Старик шмыгнул носом, вытер большущим розовым платком слезу. — Вы, фрол Григорьевич, пришли? — Так сидите тихо, не мешайте, — строго сказала Ниси, никогда прежде не позволявший себе такого тона в разговоре с видищевым.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 Более того, этот человек, несомненно, присутствовал при Ижицынском эксперименте. Это было первое активное действие следователя, и возмездие последовало незамедлительно. Что сие означает? То, что Ижицын каким-то ему самому неведомым образом раздражил или напугал потрошителя, либо же воспалил его патологическое воображение.